что добро и что зло, что лучше и что хуже, что, наконец, самое лучшее и что самое худшее. Так скупой считает за самое лучшее обилие денег, а недостаток их — за самое худшее. Честолюбивый же ничего так не желает, как славы, и, наоборот, ничего так не боится, как стыда. Далее завислиму нет ничего,